Глава 10. Олег пощупал стену. Томас видел, как в одном месте рука Каллики внезапно провалилась в камень. Сердце оборвалось, но Олег обернулся, молчики внул, навалился на камень и пропал. Томас, страшась колдовства, но ещё больше страшась остаться один без друга, хоть и язычника, бросился на скалу с такой поспешностью, что не угадал место, грянулся на настоящий камень. Сам содрогнулся от удара и жуткого лязга. На по второй попытке проломился сквозь призрачное марио, едва не сбил с ног Олега. Тот ожидал по ту сторону призрачной завесы. Тихо, прошепел Олег. Он стоял в узком проходе, в шагах в пяти дальше щель расширялась, но ее перекрывала настоящая дверь из дубовых досок, медные полосы крест на крест, массивный засов. Олег указал на дверь. Я чувую, он там. Томас открыл перед дверью рот. Но Олег силой толкнул в бок. С ума сошёл. А что? возразил Томас. Это не по-рыцарски врываться, не предупредив. Всё-таки там не простолюдин. Эх. Олег покачал головой. Знаком показал, что когда окажется в помещении, каким бы оно ни было, он, Томас, должен мчаться направо и рубить всех, кого встретит, а сам Калико пойдёт налево. Томас ожидал, что Калико наконец-то прибегнет к магии. Но тот отступил, разбежался и с такой силой ударился в дверь, что та вылетела вместе с косяком. Колика исчез в облаке пыли, дыма. Томас метнулся следом. Он успел увидеть, как прямо из дыма прыгнуло оскаленное чудовище, зубы, что кухонные ножи, глаза горят как угли. Инстинктивно взмахнул мечом. В плече стегнула болью, но меч удержал, а чудовище пронеслось мимо. Томас слышал глухой удар. Раненый зверь явно не попал в проём. Дым исчезал. В глубине Колика сильными ударами бросил на пол высокого человека в зелёной одежде. Наконец тот распластался как рыба, только глаза с ненавистью следили за Коликой. Ещё двое лежали под стеной. Под одним расплывалась лужа крови, другой лежал вроде бы вверх лицом, но вместо груди Томас увидел широкую спину. С мечом в руке Томас спросил зло: "Тех, кого встречу?" Олег сказал предостерегающе: "Ну-ну, Там ещё могли остаться слуги. Погляди в задних комнатах. Томас надменно бросил меч в ножны. Со слугами дерись сам. Олег рывком стёрнул человека в халате на ноги. Тот размазывал по лицу кровь, вздрагивал, всё ещё не придя в себя. Вся комната была усеяна обломками мебели, разбросанными бумагами. Олег потряс мага за халат, внезапно спросил почти ласково: "Ченнир, верно?" Голос Магу не повиновался. Он судорожно кивнул. "Вот и хорошо", сказал Олег. "Ты ворон любишь?" "Нет", ответил Мака Шарашенно, выплюнул кровь, повторил тупо. "Не люблю". Олег улыбнулся. "И я не люблю. Падаль жрут. Вот видишь, как много у нас общего? Рассказывай, мы найдём общий язык. Иначе вороны будут клевать тебя. Конечно, тебе будет уже не больно. Я позабочусь". Нам всё-таки противно, когда грязными лапами будет топтать по твоей морде. Когти грязные, по дерьму могли ходить, а потом гадосным клювом станет долбить тебе глаза. С чего они все с глаз начинают? Мак побледнел. Глаза вылезли из орбит, а веки затрепетали. Но вам отсюда не уйти. Лучше если сразу сдадитесь. Томас негодующе вскропнул, выпрямился, хотя от усилий заболели рёбра. А Олег сказал рассудительно: Кибета, что? Сдадимся, не сдадимся? Ворон клевать будет всё равно. А отвечай, как пройти к Вильзевулу? Хм. К Вильзевулу вроде бы уже не надо. Тогда как пройти в замок вашего князя-тьмы, но так, чтобы не напороться на стражу? Мак прошептал. Глаза его дико озирали разгром. Как вы сумели сюда? Да нечто это ты нас поймал, удивился Олег. Нет? Тогда спрашивать буду я. А ты, чтобы лучше запомнил, он небрежно ткнул вытянутыми пальцами в ключицу мага. Там хрустнули тонкие косточки. маг взвыл: "За что?" А чтобы ты всё понял, объяснила Олег. "Мы торопимся. Отвечай быстро, останешься жить, промедлишь убью". Он говорил спокойно, но на Томоса повеяло морозным ветром. Олег был как ледяная глыба, холодный и безучастный. И было видно, что убьёт так же просто, как убивает падающая сосулька. Маг вздрогнул, пролепетал быстро-быстро, словно рассыпал горох по всей комнате. Мне велел взять от котлов стражей и послать на перехват великий маг смерти, сам Роклан, а Роклана нельзя ослушаться. Томас перевёл взор на отшельника. Почему-то показалось, что сейчас хлопнет себя по лбу и скажет что-то вроде, что пора бы выпороть этого Роклана. Прошлому ученика сейчас задаст, если тот не примчиться с кубком вина для своего учителя. Но лицо Олега было смертельно серьезным, на лбу собрались тяжелые складки. Но ты не очень-то и старался ослушаться, сказал будь то про себя Олег. То ж надо заглянуть к этому Раклану. Где он, говоришь? Маг затрясся, лицо то бледнело, то желтело, наконец просипел перехваченным горлом. Он в пещере. Ага, пещерник, кивнул Олег. Это хорошо. Достойный человек, должно быть. Томас саркастически крякнул, окинул грязного отшельника придержевым взглядом с головы до ног. Олег деловито связал мага по рукам и ногам, сунул ему в рот кляп, предварительно проверив, не захлебнётся ли соплями, пинками вкатил в тёмную кладовку. Когда выбежали, Томас громко удивился на ходу. Как это не убил? Слово нарушать нельзя, объяснил Олег Нехотя. Иначе ни поступи культуры, ни даже вшивого прогресса. Домаса шатало от одной стены ущелье к другой. Когда выросла чёрная стена, где отверстие было красным, пышущим огнём и запахом серы, он потащился туда, как к спасительному оазису. Отшельник тоже устремился к этой щели. Томас вытащил меч, чувствуя, как потяжелело лезвие, заспешил следом. Он на незримом пороге сделал усилие, едва не упал, но обогнал. Дверь выступила из темноты внезапно, слабо подсвеченная снизу рассыпанными угольками. Томас не в силах остановиться, качнулся вперед, чувствуя свое тяжелое тело, ударил плечом, отдалось болью, дверь вздрогнула, петли затрящали, и Томас ввалился в комнату. На стенах жутко скалились зубы черепа, глаза горели пурпуром. От них по всей комнате шёл зловещий свет, озарял широкий стол. Приземистый человек, широкий и упитанный, вскочил в страхе. Глаза его расширились в ужасе. "Узнал?" прорычал Томас. Калдун вскинул руку, глаза его вонзились как ножи в грудь Томаса. Но за его спиной послышались шаркающие шаги. Усталый голос произнёс: "Узнал, конечно, но не ожидал", ясно. Калдун быстро перевёл взор на Алига. Страх сменился яростью. Конечно, ожидал. Я не думал, что такой слабый маг вас сумеет. Так чего же переполошился? Колдун ответил желчно. Я ожидал к вечеру. Но это ничего. У меня для вас кое-что готово. У нас тоже, ответил Олег. Томас не успел проследить взглядом за рукой отшельника, но Колдун охнул, перегнулся, а Олег другой рукой также молниеносно ударил по спине. Послышался хруст. Выступающий под тонким халатом позвонки провалились во внутрь. Мак беззвучно рухнул лицом вниз. Олег пинком перевернул, спросил с вялым интересом: "Ворон любишь?" Мак смотрел затуманенными глазами. Руки безцельно скребли пол, ноги не двигались. Томас с халатком понял, что калика перебил колдуну хребет. Красный свет заливал всю комнату, и когда кровь потекла из рта колдуна, она показалась Томасу слюной. Макс трудом оттер дрожащей ладонью разбитое в кровь лицо. Толстые кокалади и губы шевельнулись с трудом. Люблю. Томас с любопытством ждал, что скажет Калика, но тот кивнул с удовлетворением. И я люблю. Умные птицы и живут долго. Видишь, как много у нас общего. Но ты столько не проживешь, если не будешь хоть наполовину таким же умным и сообразительным. И все равно убьешь. Магу, согласился Олег, но зато быстро, без мук, но скорее всего всё же оставлю топтать землю. Если знаешь меня, то знаешь и мои повадки. Макс смотрел расширенными глазами. В них была боль. Он закусывал губы. Кровь втекла из уголков, но превозмогал себя. А когда заговорил, голос звучал почти ровно. Твари, падите на колени и молите о пощаде. Тогда, может быть, Олег проговорил медленно. Мне кажется, ты нас с кем-то спутал. Тот широко улыбнулся. С кем же? С людьми, которые стерпят. Носок его сапога ударил мага в бок, а когда тот задохнулся от боли, лодно кровно опустил ногу на шею. Лицо мага начало бледнеть. Он ухватился обеими руками за сапок отшельника, но тот продолжал давить, смотрел сверху обрекающе. Лицо было пугающе равнодушным, словно от давил ядовитого паука. Мак прохрипел, в уголках рта вздувались кровавые пузыри. Он не сказал. Олег оглянулся на Томаса. Рыцарь подался вперёд, в глазах жадное нетерпение, челюсти стиснуты, а кулаки сжимаются до скрипа в железных рукавицах. "Понятно", проговорил Олег задумчиво. Он чуть ослабил давление. "Хочешь сказать, что наш след обрывается?" Я ответил правду. Ну-ну. А почему ты взялся выполнять приказы, не мальчик на побегушках? Вон, хари как у Борова. Я великий маг. Вот-вот. Я ей говорю: "Морда-то, морда!" морда Он представил доказательства. Какие? Тряхнул землю. Томас побледнел. В глазах боль и разочарование. Лицо сразу стало измученным. Тело словно потеряло стальной стержень, стало приземисте. Это не только он может, бросил Олег небрежно. Что еще? Он остановил Луну. Он заставил Стик стечь в спячку. Он явил и другие знаки, что показали мне его мощь, перед которой я склонился ниц, перед которой увидел свою малость и распростершись во прахе, я возапил о его милости и поклялся в послушании. Олег кивнул Томасу. Видишь, ему бы в Британии жить. Верность и послушание более сильному, разве не основа рыцарства? Ладно, пока верю. Хоть и невероятно, потом верю. Как сказал Тиртуллиан, верую ибо нелепо. Если бы я это врал, то сочинил бы правдоподобнее. Томас уже у выхода услышал глухой удар, хруст. За пещерой Олег догнал, хлопнул по плечу. Зелёные глаза горели хищным огнём. Ну что, пришла пора последней схватки? Ты его убил? спросил Томас глухо. Кого? удивился Олег. Ах ты, о маги. Наверное, всё же нет. Если очнётся, то со временем залечит всё, что сломано или перебито. С другой стороны, он посылал к нам не отроковиц с цветами. Ты забыл тех страшилищ. Ещё один момент. Он в самом деле приготовил для нас нечто. Я даже не хочу узнавать что. И если бы я промедлил хоть на миг, то мороз ощутила зноб, словно голый оказался под пронизывающим ветром. Да, колико быстро, и когда надо действовать, не размышляет, с какой руки ударить, как сороконожка решала, с какой ноги пойти. Чёрт с ними, пробормотал он. Его раскачивало. Он чувствовал, как перед глазами плывёт стена, туманится. И были это слёзы или пот, сам не помнил. Теперь что? Ниточка оборвалась с треском, согласился Олег. Но он дал намёк. Ложный, бросил Томас. Ибо трясти горы кто может, если не сам Господь Бог? Олег отвел взор. Ну, для этого не обязательно быть богом. Тогда сам Сатана, сказал Томас твердо. Отшельник снова задумался, кивнул. Ну, это не обязательно тоже, но, возможно, Сатана нами заинтересовался. Понимаешь, мне трудно здесь разбираться. Это твой ад. Тебе здесь сидеть в котле, а не мне. Ты должен был лучше знать в здешние порядки. Однако, думаю, стоит всё же направить шапы к Вильзевулу. Что-то все говорят о нём больше, чем о Сатане. Хотя это понятно. Твоиу правители крестьяне тоже боятся больше, чем тебя. Томас нахмурился. Сравнились с Сатаной, но привозмок оскорбление, ответил твёрдо. Вильзевула исключим. Остаётся сам князь мы. Это твой рай, снова напомнил Олег, поправился. Твой ад. Впрочем, где бы ты поставил свой замок? Томас осмотрелся, помедлил. Не здесь, слишком ровно. Замок лучше всего выдвигать на скалистом острове или в излучине глубокой реки. Если же нет озера или реки, то хотя бы на холме. Если нет холма, то согнать крестьян, чтобы насыпали этот холм. А здесь народу много. Близко, одобрил Олег. Томасу пощупалось на смешко, но не понял ее. А Олег добавил, что значит сословное мышление. Я помню, что за теми горами протекала как раз такая река, глубокая, вода быстрая и чистая. Это для здесьшних мест не обязательно, зато петли бросает, как заяц возле норы. Тогда пойдем, не стой на месте, поторопил Томас. Олег взглянул с удивлением. Я думал, ты устал. Я устаю от ничего не делания, заявил Томас. Он с усилием выпрямил спину. Так мы идем или спим на ходу стоя? Эх, Томас. А еще король, пробормотал Олег. Томас не понял, к чему, тем более, что Калика тут же поправился. Хотя для короля это как раз то, что надо. Они продолжали тащиться почти в темноте, хоронясь и скрадываясь, когда небо медленно очистилось от туч. Луна воссияла во всей злобной мощи. Они видели, как впереди на милю протянулась ровная каменистая земля и изредка перемежаюсь мелкими обрагами. А там, почти на краю зримости, надмен, как злая брань, вздымается рыцарский замок. Стены отвесны, темнеют узкие окна бойниц, высокие башни грозно вздымаются по всем четырём углам, а в середине недобро блещет металлом купол. Томас огляделся. Либо ещё один чародей, либо Почему чародей? Вокруг замка пусто, определил Томас. Замок стоял в гордом одиночестве. Без привычного скопища жалких домиков простолюдинов к нему не тянулись скрипящие подводы с зерном, рыбы из озёр, не везли дрова во многочисленные печи и камины, не гнали во двор замка скот на убой, словно обитатели замка кормились из воздуха, а мясо жарили на лунном свете. "Может быть", сказал задумчиво Олег. "Из тебя всё же получится, король". "Почему?" простолюдинов замечаешь. "А с кого ж налоги брать?" Удивился Томас. Ты в своих пещерах совсем опещёрился. Выдвинулись и стены с осторожностью, но глаза были уже на стенах замка. Душа Томаса уже страшно рубилась там на стенах, сбрасывала врагов на камни, крушила и разносила. Что-то странное в этом замке, проговорил Олег тревожно, как будто нарочито поставили на видном месте. Ну да, буркнул Томас. Для нас такую махину строили. Ну, замок не новое заклятие. его можно и замик. Томас услышал предостерегающий вскрик. С опозданием развернулся, выхватывая меч. Но оказалось, что смотреть надо было вверх. По голове ударили. Он содолился от вьорды. С хриплым воплем ударил рукоятью меча, еще не успев раскрутить в могучем рыцарском замахе. Сверху обрушались удары. Рядом грустно падали огромные багровые тела. Складывали крылья. А он уже все поняв. Спешно рубил до того, как успеет встать с земли и броситься в бой. В стороне удары полосохо сливались с треском костей. Это был сплошной звук, словно мельница перемалывала крупное зерно. Томас, подражая калике, рубил как можно быстрее, двигался из стороны в сторону. На удары и толчки не обращал внимания. Все о потом, если потом будет. Сам орал, скрипел зубами, нагнетая в себе ярость, вгоняя в бешенство. Его напали так внезапно, что не успел. Не успел. Меч врубался в податливую плоть. Томас чувствовал себя волком в овечьем стаде, что вдруг само пыталось напасть на волка. Чужие удары только шатали. Слышался отвратительный скрип когтей по железу доспехов. Он расшибал головы даже локтями, а когда чья-то рогатая оказалась у самого бока, прижал и услышал сладостный хруст черепа. Кактистые лапы бессильно заскребли по панцирю, и Томас вскрикнул счастливо, ибо размазшить врагу голову почти так же сладостно, как завалить назалитый кровью пол и насиловать жену врага. Крылатые звери бросались тупо на верную смерть, как будто их гнала участь худшая, чем гибель. И когда за их спинами встал гигант с развёрнутыми крыльями, громадными и просвечивающими багровой плёнкой, толстые жилы выделяются чёткой и угрожающей Томас развернулся к нему, тяжело дыша, пытаясь восстановить дыхание. Гигант был на две головы выше, намного шире, грудь в пятеро, плечи обвисли под тяжестью, а в обеих руках блестала по длинному мечу, от которых струился зловещий синеватый свет, ядовитый даже с виду. Лицо гиганта было в тени. Томас видел только толстые рога, острые и загнутые, уши торчали на макушке по звериному. Лунный свет озарял звери сзади. Томас только и понял, что противник обнажён. Это его вассал, которого либо не жалеет, либо хотел проверить в бою и оставить лучших. Ты тоже здесь останешься, прохрипел он, а потом, предположив, что противник всё же рыцарского звания, хоть и безнравственно голый, выкрикнул с колебанием в голосе: "Назови себя, сэр. Я что-то не могу рассмотреть твоего герба". Противник, лица которого не рассмотреть, зловеще расхохотался. Меня зовут по-разному, но можешь называть смертью. В сторонке послышались два глухих удара. Каликов схрапнул, как конь. Оставшиеся три крылатых зверя помельче тоже бросились к нему, оставив рыцари готовить себя к брани у к брани. Томас слышал ещё удары, всего три. Там шлёпалось, скребло камень. Под ноги плеснуло тёплым Рой шипел и дымилась, быстро уходил тёмным паром. "Я тебя назову", ответил Томас. "Назову так, как заслуживаешь. Не зря же у тебя щит не только укратили, но и вовсе лишили всего рыцарского. Даже штаны отобрали", бросил 칼ик из-за спины. Он встал рядом, оттёр пот с лба. Одежда слиплась и потемнела. На встревоженный взгляд Томас отмахнулся. "Соплями измазали под стать этому беспардковому" Говоришь его из рыцарей в шею? Гигант взревел, ринулся в бешенстве. Два меча заблестали как лунные лучи. Томас едва успел уклониться. Лезвие пропороло воздух рядом. Камень за спиной разлетелся на мелкие кусочки. Один с такой силой щелкнул по голове, что Томас оглох от звона в ушах. Он подставил меч под удар второго меча, звякнуло, рука анимела от боли, а меч вылетел как серебристая рыба из рук растяпа рыбака. Томас ахнуть не успел. Уже обезоруженный, гигант обрекающий распахнул пасть, зубы как ножи, но рёв сменился воплем ярости. Томас успел увидеть, как Олег выдернул дымящееся остриё посоха из бока противника, отпрыгнул от меча, молниеносно ткнул снова, как копьём, и снова гигант вскрикнул так, что земля дрогнула и качнулась под ногами Томаса. "Держись!" вскрикнул он. С места прыгнул за мечом. Тот всё ещё прыгал, как рыба на берегу. Томас подхватил его раньше, чем тот успокоился, перевернулся, избегая меча гиганта, колико тем временем шарахнул врага по голове. Томас не поверил глазам, когда кончик рога звякнул и обломился, а гигант закричал не то от боли, не то от оскорбления. "Ну теперь держись, летучая крыса", процодил Томас. Колика отступал под ударами. Томас с разбегу обрушил меч на спину чудовища. Руки тряхнуло, словно ударил по вековому дубу. Меч должен был рассечь врага пополам. Именно это удар Мальтанов. Но Томас успел увидеть только длинную полоску, будто расёк на дереве кору. Гигант развернулся с немыслимой скоростью, на Томаса надвинулись бешеные глаза. Успел увидеть оскаленную пасть, ударило стремь меча тоже как копьём. Страшный удар потряс с головы до ног. Томас ударил ещё В лугах достал воздух. По плечу ударило почему-то камнем. И Томас сквозь грох этот туман в голове понял, что катится по земле. Орёл отдалился. Там калик бьётся один на один. Застав над от стада он воздел себя на ноги. Руке было непривычно легко. Он с ужасом увидел зажатую в кулаке рукоять меча с обломком лезвия не больше, чем ладонь. Отшвырнул, бросился к гиганту, почти ничего не видя. Тому удалось прижать калику к стене. Томас прыгнул на красную спину, обхватил руками толстую, как дерево, шею, сжал так, что железо доспехов заскрижало и смялось. С наслаждением он слышал хрип. Тут же чудовищные руки взметнулись, как ветви дерева под ураганом. Томас ощутил, как его отдирают, отдирают по частям, но все еще давил немыслимо толстую твердую шею. Острая боль пронзила суставы. Затем ощутил, как летит по воздуху, навстречу метнулась каменная стена. Он инстинктивно выставил руки. Страшный удар расплющил. Потряс. Смял доспехи. В красном тумане сполз к основанию. Сквозь кровь на лице увидел две фигуры. Огромное теснило Калику. Тот отступал, отбивался посохом. Гигант надвигался уже с одним мечом, но правая рука Калики бессильно болталась, отбивался с трудом. Томас не помнил, как заставил себя встать. Его повело в сторону, но держал глазами схватку. Добрался и уже падая от изнеможения и ран, ухватился за ногу чудовища, сдавил. Если бы в шлеме, то просто бы давил, а так вцепился зубами, как пьяный простолюдин в безобразной деревенской драке. Заодно попытался вывернуть ступню. Успел услышать, как там хрустнули тонкие кости. Его отшвырнуло пинком. Он ударился спиной о стену. Ела кричала от боли и не слушалась. Олика, выбрав миг, ударил концом полоха в лицо гиганта. Страшный звериный крик потряс мир. Земля под Томасом вздрогнула, затряслась мелко-мелко, словно испуганный конь. Гигант отшатнулся, выронил меч, обеими руками ухватился за лицо. Олег видел, как Томас сквозь красный туман из последних сил ударил тем же окровавленным концом в голую ступню гиганта. Новый вой ополкол ихнул мир. Томас с невероятными усилиями зашевелился, начал подниматься. Гигант дёрнул головой в его сторону. Его шатало. Из пронзённой ноги бурунчиком била кровь, тёмная при слабом свете, а другая ступня была неловко подвёрнута, и гигант стоял на раненой ноге, не в силах сдвинуться, а по широкому лицу тоже текла кровь. "Ты бы назвал себя?" услышал Томас свой хриплый голос. "Доспехи, шкуру, то есть, кому передать?" Крылья за спиной гиганта развернулись, дважды ударили по воздуху, замолотили чаще. Он упал, его по волокло по земле, сдирая кожу. Явно раньше взлетал только с разбегу и только за 3 десятка шагов с трудом подняло в воздух. Томас видел, как водило из стороны в сторону. Потом на грани видимости крылатая фигурка задела верхушку скалы. Донёсся слабый вскрик, полный боли и страха. Крылатый зверь свалился вниз, ломая крылья. Надеюсь, и сдохла. Доннёс и прерывающийся голос.